Двадцать один. «Карты не врут», — говорила когда-то мама. И заново тасуя колоду, торжествующе улыбалась. Гадания у неё были простенькие, и ребёнка не обманешь. Но глаза светились колдовским огнём, как у цыганки. И я забывала, что всё это игра. На самом деле карты могут врать, даже географические. К тому же лучшие из них знают правду только о настоящем и молчат о будущем. Если провести ортодрому через точки, обозначающие мою мансарду и дом люка, ортодромия — ортодрома, название геодезической линии кратчайшего расстояния между двумя точками на поверхности земного шара, то она на вылет пробьёт жестянку концертного зала. Это всего лишь факт, не предсказание. Но мне всё равно приятно думать об этом. А вечерами, когда берег напротив превращается в неведомую галактику, мерцающую жёлтым и голубым, Я нахожу скопление звёзд у подножия Чёрной горы и пытаюсь угадать, которая из них моя. Сейчас на гору наползало тучи с очертаниями, похожие на упавшую Южную Америку. Ветер переменился, и я открыла пошире створку окна, чтобы комната быстрее остыла. На столе зажужжал мобильник и снова затих. СМСка. "Неужели Мишель?" «Привет, я снова тут, надеюсь, ты в порядке, всё работаешь, Берни». Вот странно. На письме он делал не больше ошибок, чем обычный человек. Хотя сколько их было, этих сообщений. На Новый год да пару раз по делу. Кто знает, сколько времени он их печатал. «Рада, что ты вернулся», — набрала я в ответ и почувствовала, что не вру. Мне не хватало наших уроков, новых дорог под колёсами. За эти две недели я побывала, кажется, везде, куда дотягивались маршруты гремучих городских автобусов. От золотого полумесяца Семимильного пляжа до рыбачьих поселков на берегу пролива Дантр-Костол. Обилие отдыхающих, которых с наступлением жары разом потянуло к воде, ещё сильнее толкало меня на поиски настоящей глуши, где можно вновь ощутить дух гондваны. До национальных парков, занимающих весь юго-запад острова, было не больше 100 км. Берни может закинуть меня туда на несколько дней и потом забрать. Он не откажет, если я попрошу. А времени впереди ещё много. С неприятным холодком в груди я поймала себя на мысли, что давно не садилась за работу. Даже фотографии с новогодней съёмки были ещё не разобраны. Я достала из ящика стола конверты и села с ним на кровать поближе к свету. В первую минуту мне подумалось, что лаборатория схалтурила с контрастом, очень уж бледным казался знакомый пейзаж. А потом я сообразила: это и есть та Смоленская лето. Слепящее солнце на крышах, выжженная трава, где-то на этих снимках, которые я сортировала машинально, отбрасывая на первом этапе только откровенный брак, можно было найти дом Люка. А в следующих миг в глаза мне бросилось маленькое сногоце розовое пятнышко в углу снимка. Дом оказался на стыке кадров, и мне пришлось порыться в стопке фотографий, чтобы найти ту, где ласосевая крыша была видна целиком. Я взяла лупу от чего-то волнуясь, будто искусствовед заметивший трещину на холсте. Что я хотела разглядеть в этой проекции? Не накренился лиш садкетник? Не вздыбилась ли стриженная лужайка перед домом? Смешно. Но я не могла оторваться и всё смотрела в толстое стекло, как в замученную скважину, на незнакомую серую машину во дворе, на слепой фонарь эркерного окна. Жаль, что крыша оставалась непроницаемой для моей техники. Он должна быть сейчас дома. А если нет, то обязательно вернётся вечером. Концертов не будет до марта. А прогноз погоды вряд ли вызовет у него желание поехать куда-нибудь в ближайшие дни. Почему Мишаль не звонит? Он ведь наверняка передал для меня диски, а она забыла уехать куда-нибудь со своим Джейком. Я отложила фотографии и подошла к столу. Уж лучше показаться навязчивой, чем ждать у моря погоды. Привет, голос в трубке звучал радостно и без тени смущения. А я как раз собиралась тебе позвонить. Может, встретимся где-нибудь? Да без проблем. А что с дисками? Помнишь, вы обещали, когда подвозили меня? Да, конечно, у меня есть кое-что. Ты извини, что так долго. Никак не могла папу заставить, чтобы он мне их нашёл. Так когда мы можем встретиться? Знаешь, я в эти дни буду опять работать в вашем районе. Могу заскочить к тебе в любой момент, если это удобно, хоть сегодня. О'кей, отлично, давай сегодня. Записывай адрес. Я не стала демонстрировать ей свою осведомлённость. и прощаясь, подумала со смешкой. Вот бы она увидела меня сидящей над фотографией их безмятежного розового дома. Упоминание о работе было не более чем дымовой завесой. Я не взяла для отвода глаз даже чехла от змеи. Меня охватил сумасбродный кураж, как пьяницу, которой залез на перила моста. Казалось, я могу сделать что угодно, даже взять у Берня его грузовичок и прикинуться сантехником, лишь бы попасть в этот дом у Виты и Лазой. Сердце шевельнулось где-то в горле, когда я отодвинула деревянную щеколду, запиравшую калитку. Было ещё совсем светло, и за окнами не угадывалось присутствие людей. А вот изнутри меня явно заметили. Мишель открыл, и сразу едва угас колокольный на две ноты звонок. «Привет, можно войти?» «Да, конечно». Воздух в доме стоял тяжёлый и сладковатый, будто кто-то жёг здесь восточные благовония. Мишель сделала мне приглашающий жест и пошла, скрипя половицами по длинному коридору, прорезающему весь дом насквозь. Ближайшая ко мне дверь была открыта, и я воровато заглянула внутрь. Это была та самая комната с окном на улицу, где Люк репетировал в день нашей первой встречи. Белый диванный гарнитур, броский красно-чёрный ковёр на паркете, журнальный столик посередине. Здесь явно не стремились обставлять старый дом антиквариатом. «Родителей нет!» — ободряюще крикнула Мишель с другого конца коридора. «Мы одни!» Я вошла в дверь, за которой только что исчезли её джинсовые шортики и резиновые шлёпки. Запах индийских палочек шёл отсюда вместе с клацанием компьютерной мышки. Я успела подумать, что у Мишель должны быть младшие братья или сёстры, и увидела вот в свете монитора бледный профиль, обрамлённый рыжей волнистой гривой. А, привет. Джейк отъехал от стола на офисном кресле, в котором сидел с ногами и протянул мне узкую ладонь. Как дела? Выпьешь чего-нибудь? Нет, спасибо. В комнате царил полумрак. Единственное окно было почти целиком занавешено плотной чёрной шторой, расшитой звёздочками. В узкой полоске света было видно угол пластикового шкафа с ящиками и пришпиленные к стене картинки. Самое крупное из них изображало сотую мультяшную выдру на фоне танкера, вокруг которого растекалось радужное нефтяное пятно. Видела? спросил Джейк, повернув монитор в мою сторону. Виктория, опять лесные пожары. Тонкие стволы деревьев на фотографии были похожи на обгорелые спички, натыканные как попало в комок сероватой глины. Да, по телевизору показывали. Гростно, правда. Хорошо, хоть новые технологии есть. Он кивнул, у нас спутниковые снимки. Можно мониторить тушить с высоты. У меня приятель в универе этим занимается. Обрабатывает экологические данные. Может, я его знаю? Он в Мельбурне учится. А ты ведь в нашем, да? Ты тоже аэросъемку делаешь. Мне Мишель рассказывала. Я сам хочу туда поступать на охрану природы. Дело полезное. Это точно. Проблем сейчас полно. Вырубают леса, разрушают озоновый слой. Всем наплевать, что будет через 50 лет. И вообще кругом безответственность. Людям он собак запирают в машинах, и они там задыхаются на жаре. А один мужик, добавила Мишель. Завёл лошадь прямо тут в городе. Держит её на маленьком пятачке, они выводит никуда. Кормит ли, непонятно. Она ржёт всё время. Так надо заявить в полицию или куда у вас сообщают в таких случаях? Нужны доказательства, вздохнул Джейк. Там забор высокий, не подберёшься. Откуда же вы про неё знаете? У нас друг напротив живёт, он видел, как её привозили. А я вот тут подумал, если бы сделать фотографию с высоты, было бы видно лошадь. Смотря как снять. А твоим фотоаппаратом можно? — Теоретически. — Знаешь, было бы просто здорово, если бы ты нам помогла. Мы бы тогда эти снимки передали в городской совет, а вы отдаёте себе отчёт, что это может быть незаконно. — Но ты ведь снимала на улицах. — Я работаю с конкретным участком и делаю это при поддержке Министерства ресурсов. — Где находится этот дом? — Километров в десяти. — Ну вот. А мой участок здесь, в западном Хобарте. Что же нам делать? Наверняка должны быть способы. Придумайте журналистское расследование, попытайтесь попасть внутрь под каким-нибудь предлогом и сфотографируйте. А если окажется, снова подала голос Мишель, что нет закона запрещающего снимать сверху? Ты нам поможешь? Мы могли бы заплатить, если надо. Ненакрашенная, с этой наивной надеждой в глазах и привычкой покусывать ногти, она казалась сейчас почти ребёнком. Интересно, делится ли она с люком своими переживаниями, мечтами. Слушай, а своим родителям ты говорила про эту лошадь? Я пыталась, папа считает, что я просто выдумываю, а маме не до этого, она вечно занята. А где она сейчас? Она ведь сестра работает в маленьком посёлке в аутбеке. Аутбек обширные засушливые пространства в материковой Австралии, почти незаселённые людьми. Когда на неделю приезжает, когда на две. Надолго редко отпускает. Мы думали, она останется после Рождества, и мы вместе съездим отдохнуть в Иктам. Бедная девочка. Отец на репетициях, хмадь в глуши. Что ещё делать? Только лошадей спасать. Я попробую выяснить насчёт законов, но обещать ничего не могу. Всю дорогу до центра, шагая по знакомым улицам, утыканным моими вешками, я старалась вызвать в памяти мелькнувшее на пару секунд музыкантское обиталище с белыми креслами и практичным камином. Была ли там стереоустановка, нотный пульт или камертон на столе? Как жаль, что нельзя было заглянуть туда на обратном пути. Я даже не успела сосчитать, сколько в доме дверей. Маленький с фасада, и изнутри он казался слишком большим для троих. Будто пространство в нём было удивительным образом искривлено. И выйдя наружу, я ощутила, как у меня сдавило виски. Хотя, вероятно, и всего дело было в благовониях. В автобусе я наконец-то достала из сумки стопку блестящих новеньких на вид дисков: Рихард Штраус, Бетховен, симфонии, Нильсен, камерная музыка для духовых. Эти имена были пока ещё чужими и не вызывали того трепета, который я испытывала в юности, разглядывая в метро новую кассету или пластинку. И всё-таки что-то особенное исходило от них, неощутимое, но опасное, как рентгеновские лучи. Я не знала, чего больше боюсь — остаться глухой к этой музыке, частью которой был люк, или провалиться в неё с головой, как в чернеющую на тротуаре дыру. Е русское название совпадало с его именем. Мобильник зазвонил, когда автобус свернул к моей остановке. Я выскочила в прохладные сумерки, пахнущие речными водорослями, и услышала в трубке голос Берни. "Знаешь, я тут водные лыжи решил купить", сказал он, будто извиняясь. "По объявлению. Это в Сороле, надо съездить посмотреть. Лучше завтра. Не хочешь со мной? Попрактикуешься заодно". "Конечно, не вопрос". В этот раз он приехал раньше обычного и стоял у наших ворот, выключив двигатель, пока я домывала посуду. Из кухонного окна мне было видно, что голова его склонилась над страницами чего-то разложенного на руле. Журнал читает, что ли? Доброе утро, сказала я, взглянув в салон. Доброе. Он с готовностью кинул на пассажирское сиденье журнал, оказавшийся рекламным проспектом. Как у тебя дела? Лучше не бывает. А ты что-то совсем не загорел в своих тропиках. Дожди и пась. Это был Берни, выбираясь из машины. Куртки на нём сегодня не было, и плоско-волнистый рельеф его предплечья вызывал в памяти байку про Александра III, который во время железнодорожной аварии удержал крышу вагона голыми руками. Ну что, готова? Небользь забыла уже, где тормоз, где газ. Как всегда, стоило мне тронуться с места, как он тут же затих и посерьёзнел. к своей инструкторской роли берня относился со всей ответственностью и даже радио не давал включать, пока я веду. А так хотелось иногда вырвыв на скоростную дорогу подставить ветру лицо и ощутить, как музыка рвётся в окно и трепещет, будто цветные ленты. Мы ехали в сторону аэропорта, и я снова, как в день своего прибытия, видела песчаниковые скалы и танганогих коней на подбеща. За эвкалиптовые рощи, похожие на заросли гигантского укропа, мелькнул залив. Палыск растительности оборвался, и боковое окно превратилось в один огромный слепящий блик. Мы вылетели на узкую дамбу, соединяющую берега. Яркое солнце размывало дорогу, и чудилось, будто впереди упругая доска трамплина, зависшего над голубоватой пустотой. Внутри от чего-то ухнуло и отозвалось гитарным риффом. Ещё секунда и машина поджав колёса взмоет в воздух. Можно я включу что-нибудь? Нет, ответил Бернес напускной строгостью. Вот сдашь экзамен и делай что хочешь. Ты, кстати, уже больше 5 секунд превышаешь. Ссора у возник из ниоткуда. Дамба закончилась. И сразу знак шестидесятый телеграфные столбы над низкими домиками она против бескрайней соломенной поля. Через 5 минут я уже парковалась в тени косматого дерева, и под колёсами хрустела бурая хвоя, почему-то пахнущая лимоном. Я скоро, пообещал Берни, не скучай. Я ответила «Take your time», словно и сама была из местных, расслабленных, никуда не спешащих островитян, которые это время и вправду берут и тратят щедро, как деньги с кредитки. Правда, здесь, за городом, мне не хотелось спешить. Все наши автошкольные вылазки обладали этим волшебным качеством. Время в них растягивалось и будто бы густело. Каждую минуту вокруг что-то менялось. Дорожная обстановка, пейзаж за окном. Не вернувшись домой, я удивлялась тому, как мало оборотов успела сделать минутная стрелка. В ожидании Берни я прошлась до ближайшего перекрёстка. Это был судя по всему, самый центр городка с банком, супермаркетом и видеопрокатом. Большой дорожный указатель на углу предлагал мне лёгкий выбор: направо в Порт-Артур, налево в национальный парк Фрейсена. Фрейсена Луи Клод услужливо подсказала память. И продолжила цитаты из энциклопедии «Французский мореплаватель, исследователь Новой Голландии и Вандеменовой земли». А цитаты повеяло духом дальних странствий. «Я ощутила себя былинным богатырём на распутье, хотя без коня могла попасть разве что прямо в Макдональдс. Неужели настанет день, когда я смогу запросто, как в кино, взять ключи и сесть в машину?» Берни не раз хвалил моё вождение. У нас здесь так принято было хвалить. Забегла английский, за шарфик, за вкрученную лампочку. Стоило же мне заикнуться насчёт экзамена, как он отвечал рановато: "Надо ещё поездить". Его трудно было заподозрить в лукавстве, и всё же мне казалось, что он не зря оттягивает момент нашего расставания. Когда мы менялись местами, чтобы ехать домой, он тут же заваливал меня новыми вопросами. Ему, как любознательному пятилетке, было интересно всё. От чего бывают цунами, как устроен интернет, и что будет, если изменится наклон земной оси. Порой мне приходилось даже брать тайм-аут, чтобы найти точный ответ. Но между этими уроками он никогда не звонил просто так, чтобы что-то спросить, и не предлагал встретиться где-то ещё. Я обронила как-то тут в феврале будет лодочный фестиваль, собираешься идти? Берни смутился и промычал что-то невразумительное, будто я вторглась своим вопросом в какую-то неудобную, приватную область. Я вспомнила Лёнькину зеленоглазую блондинку на качелях и подумала, как хорошо, что я с самого начала решила не пользоваться духами в дни наших уроков. Когда я вернулась к машине, Берни уже грузил на крышу свою новую игрушку. Он беззаботно насвистывал, значит, съездили не зря. Можно было бы сказать сейчас, пользуясь моментом: "Давай я поеду и обратно тоже, я не устала". Огорчится ли он? Напомнит про уговор? Я смотрела, как он, поводя плечищами, втискивается на сиденье, отрегулированное под мой рост, и снова чувствовала себя виноватой. Мы так давно не виделись, ему наверняка захочется о многом поговорить. Скрепучий седан выбрался на шоссе, и городок исчез так же внезапно, как появился. Впереди над дамбой набирал высоту пассажирский самолёт, блестя на солнце белоснежным боком. Сейчас развернётся, нарушил тишину уберни и полетит на материк. А иногда они не разворачиваются, а сразу в нужную сторону взлетают. Это же из-за ветра, да? По ветру лететь быстрее. Наоборот, попутный ветер на взлёте только мешает, а вот встречный увеличивает подъёмную силу. Ты разве змеев не запускал в детстве? Тут почти то же самое. Да, точно. Он улыбнулся мне намикав, оттарвавшись от дороги. Ты ведь всё знаешь про ветер. Как, кстати, твоя работа? Долго ещё осталось. Я ответила уклончиво: да, конца края не видать. Упоминание о работе потянуло за собой слишком много личного. И делиться не станешь, и в себе носить тяжело. Безобидное розовое пятнышко на стыке кадров. Мишель, напряжённо кусающая ногти. Ещё лошадь какая-то. Может, Берни что-нибудь знает про неё? Вдруг история и правда мелькала где-то. «Нет», — ответил он. «Не слыхал. А что?» Какая-то нотка в его голосе, выдавшая осторожную заинтересованность, понудила меня начать рассказывать. Нарочи-то легкомысленно, со смешком. Вот, мол, уже заказы пошли, так можно и бизнес наладить. Но ты ведь не собираешься это вот делать, верно? Открывать бизнес? Нет, фотографировать этот двор. А почему бы и нет? У тебя могут быть неприятности. Со стороны мы должно быть напоминали голливудских гангстеров, особенно Берн ней в своих массивных тёмных очках. Машина летела над самой водой как гидроплан. Хотелось петь, смеяться и дурачиться, хлопать подельника по плечу и чокаться банками с пивом. Какие неприятности. Поймают и посадят в тюрьму? Ну, например. Но ты ведь меня вытащишь. В ответ он лишь неодобрительно хмыкнул, но по безотчётному движению массивной челюсти я поняла, что он и вправду вытащит. Даже если ему придётся для этого прочитать весь уголовный кодекс. Было около 9 вечера, когда я наконец решилась. Номер был записан на обратной стороне конверта, в котором я получила фотографии из печати. Я схватила первое, что попалось под руку, до того меня взволновала эта мысль поискать в телефонной книге фамилию Илюка. И вот теперь номер передо мной. А я никак не могу придумать, что скажу ему. Позвать Мишель? Поблагодарить за диски? Я ведь ещё не послушала ни одного. Глупо рассчитывать, что он сам завяжет разговор. Но как хочется услышать хотя бы слово. Где-то в глубине дома, в гостиной, в прихожей я не успела рассмотреть. Раздаются два коротких звонка, потом пауза и снова. Сердце моё бьётся такими же сдвоенными ударами, только гораздо быстрее. В трубке щёлкает «Алло!» Голос Мишель. «Надо нажать отбой!» Но мне чудится музыка на заднем плане. И я селюсь понять, похожи ли эти звуки на волторну. Привет. Мозг включает автопилот. Голос у него ровный, как и положено роботу. Это Яра. Извини, я мобильник куда-то засунула, а в нём был твой номер. Вот нашла домашний. Ты мне не звонила? Нет. Она от чего-то смущается. Ну ладно. Я просто хотела сказать, что, возможно, я смогу вам помочь со съёмкой. Надо только убедиться, что там подходящие условия. Она рассыпается в благодарностях, потом спрашивает что-то. Я выдерживаю паузу сколько могу и вслушиваюсь в звуки их дома. "Алло?" тянет Мишель вопросительно на распев. "У тебя там что-то играет?" "Это папа", отвечает она. И моя щека, прижатая к трубке, теплеет, будто я коснулся солнечный зайчик.